Надежда Волгина. Один на один. «Ты хочешь помириться с Димкой?» — прозвучал в трубке возмущённый голос Вики. «Ну, допустим». «Ну, гну!» — передразнила Вика. «Тогда чего, уперлась рогом, не поеду, не хочу? Я же тебе не предлагаю слетать в космос на выходные. Всего-то уикенд на природе, погоду обещают замечательную. А то скоро осень уже, надо хватать последние деньки погожие». Витька уже договорился с Димкой и, зная, что тот воспринял предложение с большим энтузиазмом. «Такое впечатление, что из вас двоих, упертых придурков, только он делает хоть что-то, чтобы помириться». Вика продолжала отповедь, но Маша ее почти не слушала. Трубку держала возле уха машинально, формируя в это время список рассылки на компьютере. До конца рабочего дня оставалось 15 минут, и если она не отправит письмо шефа всем адресатам, то не сносить ей головы в понедельник». Подруга позвонила очень не вовремя, а ее предложение провести выходные на природе и вовсе Машу не обрадовало. Во-первых, она терпеть не могла ходить в походы, спать в палатке. Отсутствие элементарных удобств начисто убивало романтику в ее душе. Во-вторых, она прекрасно понимала, зачем Вика все это замутила. Вот уже месяц, как они с Димой поссорились по дичайшей глупости. Она назвала его дураком. Так вышло случайно. О специфическом отношении к этому, казалось бы, безобидному слову Димы она знала. Еще в самом начале он попросил ее даже в шутку никогда его так не называть. Ну, пунктик у него такой был, своеобразный. И Маша приняла это как должное. Все мы не без недостатков. А Дима ей нравился серьезный, целеустремленный, внимательный, да и внешне очень даже ничего. В общем, как ни крути, идеальный вариант для замужества. Так думали все, родители Маши, родственники, друзья, да и она за год знакомства с ним только сильнее склонялась к этой мысли, а в последнее время ждала, что он сделает ей предложение, и все шло к тому, если бы не эта глупая ссора. Видите ли, разошлись во мнениях об американском кино. Дима утверждал, что они, американцы, идеализируют жизнь, что в их картинах нет правды. Она настаивала на том, что правды в этой жизни и так хватает, а американское кино несет в массы любовь и возможность хоть на время отвлечься от суровой реальности. Слово за слово и разгорелась ссора. Маша даже не заметила, как произнесла запретное слово, и Дима резко замолчал, посмотрел на нее взглядом полным осуждения и ушел. Маша сразу же осознала свой промах и принялась звонить ему, чтобы извиниться, но он отключил телефон. А потом уже она на него обиделась за то, что из маленькой мухи он сделал огромного слона. Так и вышло, что уже почти месяц они не общаются. «Маш, короче, мне уже нужно бежать. В шесть заеду за тобой. Надеюсь, часа тебе хватит, чтобы собраться. Да и не бери ничего. Витя уже все приготовил. И иду, и палатки. В общем, давай, до встречи». Вика отключилась, и Маша, наконец, сформировала список рассылки. Нажав на кнопку «Отправить», она вздохнула с облегчением. Спокойный понедельник она себе обеспечила.